Часть первая, глава вторая. Генерал Япончин жил в собственном своем доме, несколько в стороне от Литейной, к Спасу Преображения. Кроме этого превосходного дома, пять шестых которого отдавались в наем, генерал Япончин имел еще огромный дом на Садовой, приносивший тоже чрезвычайный доход. Кроме этих двух домов, у него было под самым Петербургом весьма выгодное и значительное поместье, Была еще в Петербургском уезде какая-то фабрика. В старину генерал Япончин, как всем известно было, участвовал в откупах. Ныне он участвовал и имел весьма значительный голос в некоторых солидных акционерных компаниях. Слыл он человеком с большими деньгами, с большими занятиями и с большими связями. В иных местах он сумел сделаться совершенно необходимым, между прочим, и на своей службе. А между тем известно тоже было, что Иван Федорович Япончин – человек без образования и происходит из солдатских детей. Последнее, без сомнения, только к чести его могло относиться, но генерал, хоть и умный был человек, был тоже не без маленьких, весьма простительных слабостей и не любил иных намеков. Но умный и ловкий человек он был бесспорно. Он, например, имел систему не выставляться, где надо стушевываться и его многие ценили именно за его простоту, именно за то, что он знал всегда свое место. А между тем, если бы только ведали эти судьи, что происходило иногда на душе у Ивана Федоровича, так хорошо знавшего свое место. Хоть и действительно он имел и практику, и опыт в житейских делах, и некоторые очень замечательные способности, но он любил выставлять себя более исполнителем чужой идеи, чем с своим царем в голове. Человеком без лести преданным и, куда ни идет век, даже русским и сердечным. В последнем отношении с ним приключилось даже несколько забавных анекдотов. Но генерал никогда не унывал, даже и при самых забавных анекдотах. К тому же и везло ему, даже в картах, а он играл по чрезвычайно большой и даже с намерением не только не хотел скрывать эту свою маленькую будто бы слабость к картишкам, так существенно и во многих случаях ему пригождавшуюся, но и выставлял ее. Общество он был э, смешанного, разумеется, во всяком случае тузового, но все было впереди, время терпело, время все терпело, и все должно было прийти со временем и своим чередом. Да и летами генерал Япончин был еще, как говорится, в самом соку, то есть 56 лет и никак не более, что, во всяком случае, составляет возраст цветущий, возраст, с которого по-настоящему начинается истинная жизнь. Здоровье, цвет лица, крепкие, хотя и черные зубы, коренастое плотное сложение, озабоченное выражение физиономии по утру на службе, Веселое в вечеру за картами или у его сиятельства все способствовало настоящим и грядущим успехам и устилало жизнь его превосходительства розами. Генерал обладал цветущим семейством. Правда, тут уже не все были розы, но было зато и много такого, на чем давно уже начали серьезно и сердечно сосредоточиваться главнейшие надежды и цели его превосходительства. Да и что, какая цель в жизни важнее и святее целей родительских? К чему прикрепиться, как не к семейству? Семейство генерала состояло из супруги и трех взрослых дочерей. Женился генерал еще очень давно, еще будучи в чине поручика, на девице почти одного с ним возраста, не обладавшей ни красотой, ни образованием, за которую он взял всего только пятьдесят душ, правда и послуживших к основанию его дальнейшей фортуны. Но генерал никогда не роптал впоследствии на свой ранний брак, никогда не третировал его как увлечение нерасчетливой юности и супругу свою до того уважал и до того иногда боялся ее, что даже любил. Генеральша была из княжеского рода Мышкиных, рода хотя и не блестящего, но весьма древнего и за свое происхождение весьма уважала себя. Некто из тогдашних влиятельных лиц, один из тех покровителей, которым покровительство, впрочем, ничего не стоит, согласился заинтересоваться браком молодой княжной. Он отворил калитку молодому офицеру и толкнул его в ход. А тому даже и не толчка, а от только разве взгляда надо было, не пропал бы даром. За немногими исключениями Супруги прожили все время своего долгого юбилея согласно. Еще в очень молодых летах своих генеральша умела найти себе, как урожденная княжна и последняя вроде, а может быть и по личным качествам, некоторых очень высоких покровительниц. Впоследствии, при богатстве и служебном значении своего супруга, она начала в этом высшем кругу даже несколько и освоиваться. В эти последние годы подросли и созрели все три генеральские дочери – Александра, Аделаида и Аглая. Правда, все три были только и пончины, но по матери роду княжеского, с приданным немалым, с родителем, претендующим впоследствии, может быть, на очень высокое место, и, что тоже довольно важно, все три были замечательно хороши собой, не исключая старшей – Александры, которой уже минуло 25 лет. Средней было 23 года, а младшей Аглайи только что исполнилось 20. Эта младшая была даже совсем красавица и начинала в свете обращать на себя большое внимание. Но и это было еще не все. Все три отличались образованием, умом и талантами. Известно было, что они замечательно любили друг друга и одна другую поддерживали. Упоминалось даже о каких-то будто бы пожертвованиях двух старших в пользу общего домашнего идола, младшей. В обществе они не только не любили выставляться, но даже были слишком скромны. Никто не мог их упрекнуть в высокомерии и заносчивости, а между тем знали, что они горды и цену себе понимают. Старшая была музыкантша, средняя была замечательный живописец, Но об этом почти никто не знал многие годы, и обнаружилось это только в самое последнее время, да и то нечаянно. Одним словом, про них говорилось чрезвычайно много похвального. Но были и недоброжелатели. С ужасом говорилось о том, сколько книг они прочитали. Замуж они не торопились. Известным кругом общества хотя и дорожили, но все же не очень. Это тем более было замечательно, что все знали направление, характер, цели и желания их родителя. Было уже около 11 часов, когда князь позвонил в квартиру генерала. Генерал жил во втором этаже и занимал помещение, по возможности скромное, хотя и пропорциональное своему значению. Князю отворил ливрейный слуга, И ему долго нужно было объясняться с этим человеком с самого начала, посмотревшим на него и на его узелок, подозрительно. Наконец, на неоднократное и точное заявление, что он действительно князь Мышкин и что ему непременно надо видеть генерала по делу необходимому, недоумевающий человек припроводил его рядом, в маленькую переднюю, перед самую приемной у кабинета и сдал его с рук на руки другому человеку, дежурившему по утрам в этой передней и докладывавшему генералу о посетителях. Этот другой человек был во фраке, имел за сорок лет и озабоченную физиономию, и был специальный кабинетный прислужник и докладчик его превосходительства, вследствие чего и знал себе цену. «Подождите в приемной, а узелок здесь оставьте», проговорил он неторопливо и важно, усаживаясь в свое кресло, и с строгим удивлением, посматривая на князя, расположившегося тут же рядом подле него на стуле, с своим узелком в руках. «Если позволите, — сказал князь, — я бы подождал лучше здесь с вами, а там что ж мне одному? В передней вам не стать, потому вы посетитель иначе гость. Вам к самому генералу? Лаки, видимо, не мог примириться с мыслью впустить такого посетителя и еще раз решился спросить его. «Да, у меня дело», — начал было князь, — «я вас не спрашиваю, какое именно дело. Мое дело только об вас доложить. А без секретаря, я сказал, докладывать о вас не пойду». Подозрительность этого человека, казалось, все более и более увеличивалась. Слишком уж князь не подходил под разряд вседневных посетителей. И хотя генералу довольно часто, чуть не ежедневно, в известный час приходилось принимать, особенно по делам, иногда даже очень разнообразных гостей, но, несмотря на привычку и инструкцию довольно широкую, камердинер был в большом сомнении. Посредничество секретаря для доклада было необходимо. «Да вы точно из-за границы?» Как-то невольно спросил он, наконец, и сбился. Он хотел, может быть, спросить, «Да вы точно князь Мышкин?» «Да, сейчас только из вагона. Мне кажется, вы хотели спросить, точно ли я князь Мышкин?» «Да не спросили из вежливости». М -м -м, промычал удивленный лакей. «Уверяю вас, что я не солгал вам, и вы отвечать за меня не будете». А что я в таком виде с узелком, то тут удивляться нечего. В настоящее время мои обстоятельства неказисты. М -м я опасаюсь не того, видите ли. Доложить я обязан, к вам выйдет секретарь, а окромя, если вы вот то-то вот и есть, что окромя. Вы не победности просить к генералу осмелюсь, если можно узнать? О, нет, в этом будьте совершенно удостоверены. У меня другое дело. Вы меня извините, а я на вас глядя спросил. Подождите, секретаря, сам теперь занят с полковником, а затем придет и секретарь, компанейский. Стало быть, если долго ждать, то я бы вас попросил. Нельзя ли здесь где-нибудь покурить? У меня трубка и табак с собой. Покурить? С презрительным недоумением вскинул на него глаза камердинер как бы все еще не верю ушам. «Покурить? Нет. Здесь вам нельзя покурить, а к тому же вам стыдно и в мыслях это содержать. Хе, чудно Ой, я ведь не в этой комнате просил я ведь знаю. Я бы вышел куда-нибудь, где бы вы указали. Потому я привык, а вот уже часа три не курил. Впрочем, как вам угодно, и, знаете, есть пословица. В чужой монастырь...» «Но как я об вас об таком доложу?» — пробормотал почти невольно камердинер «Первое то, что вам здесь и находиться не следует, а в приемной сидеть, потому вы сами на линии посетителя, иначе гость, и с меня спросится. Да вы что же у нас жить, что ли, намерены?» — прибавил он, еще раз накосившись на узелок князя, очевидно, не дававший ему покоя. «Нет, не думаю. Даже если попригласили, так не останусь. Я просто познакомиться только приехала больше ничего». «Как?» «Познакомиться?» «С удивлением и с утроенную подозрительностью», спросил камердинер «Как же вы сказали сперва, что по делу?» «О, почти не по делу. То есть, если хотите и есть одно дело, так только совета спросить. Но я главное, чтоб отрекомендоваться. Потому я князь Мышкин, а генеральша и тоже последний из княжон Мышкиных. И кроме меня с нею...» — Мышкиных больше и нет. — Так вы еще и родственник? — встрепенулся уже почти совсем испуганный лакей.